Взгляды и нога Иосифа тщетно искали хотя бы клочок земли обыкновенной голой земли. Он не находил ничего, кроме желтовато-серой, желтовато-белой пыли. Лишь изредка пробивался сквозь нее стебелек сорняка, или между осколками камней дерзко вылезало тощая фиговое деревце. С трудом, подавленный, шаг за шагом, Нерешительно погружая ноги в эту пыль, отыскивал Иосиф дорогу. Он ли не знал свой Иерусалим, но нельзя было даже отыскать русло былых улиц. Иосиф мог ориентироваться только по холмам и долинам, да по редким водохранилищам, которых солдаты не засыпали, ибо сами нуждались в них. Он взобрался наверх, в район храма, спотыкаясь о многочисленные неровности почвы, опустив голову. Наверху он присел. Здесь некогда властвовали наместники фараонов, затем князья и ебуситов, затем царь Давид завоевал крепости и город. Много раз стены были соровнены с землей, последний раз их разрушил Вавилон. Но никогда за много тысячелетий город не представлял собой такого безнадежного пустыря, как сейчас. В потрясающей ноготе вздымалась скала, на которой Авраам хотел принести в жертву Исаака. Пуп земли, откуда эта скала выросла, святая святых, куда в течение веков, из года в год, никто не смел вступать, кроме первосвященников, в день очищения. Теперь скала снова была ногой, какой она была, вероятно, две или три тысячи лет назад, и над ней ничего, кроме пустого синего неба, и вокруг ничего, кроме пепла римских солдат, охранявших эту пустыню, чтобы она пребывала пустыней во веки веков. Стояла гнетущая жара, воздух дрожал, комары звенели. По пеплу пробежала безобразная собака, вероятно, принадлежавшая одному из солдат. Она направилась к святая святых и злобно залаяла на одинокого путника. А он сидел, полураскрыв рот, с отяжелевшим телом, весь покрытый пылью. И в нем звучали безмерные жалобы Иеремии. Горе, горе! Как спокойно пребывала столица, некогда многолюдная, А теперь подобная вдове, некогда владетельница народов! Непрестанно плачет она ночью, и слезы ее на ланитах у ней Никто из друзей не утешает ее. Удались, нечистая, кричат ей. И удаляются от нее, не прикасаются к ней. Разинули на тебя пасть свою все враги твои, Свистят и скрижищут зубами, говоря, «Мы поглотили его». Горе, горе! Словно тать в ночи ворвался ягвы в собственный дом свой и разрушил его. Не каждому дано, чтобы древние стихи превратились для него в картины и стали частью его души. Но в этот час отзвучавшая жалоба пророка стала для Иосифа образом и вечным достоянием, неотделимым от его собственного существа. Запыленный среди бесцветного пепла, он словно съеживался и все больше уходил в себя – Все глубже проникала в него пустынность этого места. Мучительно вопрошал он, ⁇ Почему? ⁇ Почему ворвался ягвы, словно тать в нощи, в свой собственный дом? ⁇ Иосиф знает, как все произошло. Он знает точно, насколько Тит желал разрушения храма и все же не желал. Поэтому ясно, что Тит был только орудием. И смешно допустить, чтобы этот капитан Пидан, Чтобы эта гнусная рука, поджегшая храм, Были чем-то большим, чем простое орудие. Так почему же? Ответ римлян «Ничего не стоит и ничего не стоит» «Ответ ученых» «И ничего» «Ответ Минеев». Чья-то вина здесь была, это ясно. Вина Рима и Иудеи, Вина ученых, богословов и народа, И вина, чудовищная вина его самого. Да и да, согрешил я, Да и да, приступал я, Да и да, я виновен. Но где начиналась вина И где она кончалась?